«Веду растительный образ жизни. Лежу на одном месте, получаю питательную жидкость, оживляюсь на свету, засыпаю в темноте. Пытаюсь потихоньку шевелиться. Получается плохо. Кружится голова, потею, как мышонок под метлой. Заметив первый раз мокрое одеяло, Лили испугалась и собралась бежать за доктором, еле успела объяснить. Поворчала, но сильно ругаться не стала. Раньше начнешь восстанавливаться, быстрее получится». «Да, медсестру зовут Лили». Она из маленького городка на юге Франции. Мы частенько болтаем, особенно по вечерам, когда она дежурит. Удивительно, но это именно ее наволочка спасла мне жизнь. Я не узнал в красавице-медсестре перепуганную с просонья тетку, которая тогда поутру совал деньги. А вот она узнала. Наволочку, конечно. Хотя уверяет, что такого героя с ружьем трудно забыть. Прикалывается, конечно, но приятно». На второй или третий день, как я очнулся, Лили обмолвилась о длинном списке людей, которые ждут, не дождутся со мной поговорить. Но доктор пока против, типа слишком я слаб. Попросил показать список. Она хихикнула, ушла и вернулась с листом бумаги, на котором было записано с десяток номеров и имен. Начала читать. Начальник, пусть идет лесом. Димка, интересно, хотелось бы пообщаться. Представитель банка, прокатная контора авто, знакомые мужики с пострелушек и из порта – это все подождет. Сэм и Чет, с удовольствием поговорю. Кто-то незнакомый из полиции, перетопчется. Совсем незнакомое имя, нафиг. И внезапно Пи Эв вот уж не ожидал. Э -э, Лили, а доктор сильно будет ругаться, если кто-то придет со мной поговорить? Если кто-то один и не очень долго. Тогда позвони, пожалуйста, по последнему номеру. Льюис пришел тем же вечером. В одноразовой накидке и бахилах поверх военной формы он смотрелся забавно «Привет. Ты нормально?» «Не весь пока, но работаю в этом направлении. Расскажи лучше, что было и чем все закончилось». Облава спугнула троих бандитов в одном из дворов. Двое побежали и попали под наши пули. Третий хитрый затаился. Вырубил одного из пацанов-ополченцев, присыпал мусором, напялил его рубаху, чтобы спрятать татуировки на руках. Убивать не стал, боялся одежду кровью запачкать. И присоединился к толпе загонщиков. «Как ты его опознал?» «По запаху. Пацаны с утра умывались, от этого застарелым потом перло. Да и рубаху я эту запомнил, на светлокожем тощем мальчишке, а не на здоровом до черна загорелом мужике». «Логично. А чего сразу не стрелял?» «Боялся ошибиться. Вдруг в этом городе две такие рубахи?» «Ну и дождался. Ага. Ловко он тебя по башке приложил». «Ловко. А что дальше-то было? А то я что-то плохо помню» ему пальнул в брюхо и мы со смайлзом из двух стволов добавили так что для допроса не годен а пацана того чья рубашка нашли в соседнем дворе живого уже успел из больницы домой вернуться ну слава богу а про налет в целом что расскажешь пока складывается такая картинка основная масса нападавших вольница с диких островов пираты работорговцы контрабандисты Их там сейчас русские в очередной раз взялись гонять, так что на островах на время стало неуютно. Но и предложил кто-то крупное дельце, чтобы после него можно было надолго залечь на дно. Организатора пока определить не удалось. Та шваль, которую повязали, никого, кроме своих локальных главарей, не знает. А из серьезных негодяев не попался ни один. Интересно. Угу. Выбрали наш остров как самое богатое место в здешних краях. Налет спланировали на День Ордена, когда боеспособность большинства здешних бойцов около нулевая. На остров добрались под видом соседской яхтенной эскадры. Есть тут традиция соседей поздравлять с государственным праздником. Высадились на острове, уничтожили вертолеты, заблокировали старым сухогрузом выход из порта, начали грабить частное поместье. Немаленькая толпа отправилась в город грабить Орденский банк и богатые дома. «Этих мы видели. Их сперва пощипали посты на въезде в город. От того-то негодяи ходили ножками, вместо того, чтобы ездить на грузовике. И вы по ним тоже хорошо отстрелялись, так что банк полностью выпотрошить у них не получилось. Наличку из кассовых залов забрали, а вот хранилище взломать не смогли. Инструменты и взрывчатка были в грузовике, сгоревшем в пригороде. И взломщика сейфов вы убили». К тому моменту уже ополчение организовалось, и наши подтягивались, так что те бандиты, что поумнее, побежали из города, роняя тапки, но остальные попали под раздачу. Большую часть покрошили еще ночью, и поутру в ходе облавы еще несколько десятков зачистили. А за городом? Вспомни, в сторону частных территорий все плоское, как стол. Пара бронетранспортеров, и ты король Саванны, а у нас их не пара. Частное владение? очищаем Там и местная охрана не сплоховала, так что успехов у напавших небогато». «Кто-нибудь успел уйти?» «Пяток корабликов свалили точно. Преследовать было не на чем. Выход из порта расчистили только через два дня». «Много успели увести «Пока считают. Но уже сейчас можно сказать, что гораздо меньше, чем увезли бы, не встретив сопротивления. Так что мы все молодцы». А нет впечатления, что всю эту операцию спланировал кто-то из местных? Впечатление такое у многих, но его к делу не подошьешь. Хотя полиция роет. Им, похоже, разрешили чуть покопать в сторону небожителей. Там, за заборчиком. Но про это... Тс -тс -тс. В палату засунулась Лили, погрозила пальчиком и вышла. «Похоже, будут меня сейчас выгонять». «Ответь на последний вопрос». «Это твое ПФС перед фамилией. Что означает? Инициалы?» Льюис посмотрел удивленно. «Прайвэт first класс. Воинское звание. Типа вашего эфрейтора. А звать меня Том». «Влад». Мы пожали руки. Он сделал шаг к двери, потом повернулся обратно. «Чуть не забыл. Тебе вроде он тогда понравился». И отстегнул с бедра кобуру с длинноствольным глоком. «Я его почистил. Почти новый». «Кобура просто новая. Это тебе от родителей того пацана в яркой рубашке». «За что?» «Благодаря тебе его сразу начали искать и быстро нашли, а иначе так и помер бы под кучей мусора». «Спасибо». «Все, владей, а я побегу». Мы еще раз пожали руки, и он вышел. Заглянула Лили, увидела оружие, хихикнула. «Мой герой даже на больничной койке не может без большого ружья. Давай не будем огорчать доктора». Ты сейчас немного поиграешь, а потом я его спрячу. Заметив мой умоляющий взгляд, хихикнула снова. Но буду тебе его приносить поиграть, если будешь хорошо кушать и слушать тетю Лили. Издеваешься, да? Нет, немного шучу. Вы, мужчины, такие смешные, когда добираетесь до оружия. И вправду смешно. Не то что встать, сесть не можешь, так качает. Но с пистолетом в руке чувствуешь себя не инвалидом убогим, а чуть ли не альфа-самцом. Рассмеялся и положил кобуру на одеяло. «Наигрался. Забирай». «Уверен?» «Ага. Вот вылечусь, окрепну. И тогда берегись, насмешница. Я припомню все обиды». «Возьмешь пистолет и меня застрелишь?» «Нет. Придумаю более приятный способ». «Пока одни сплошные обещания». Стрельнула глазами и скрылась за дверью. А я вернулся к своей физкультуре. Стопа на себя задержать, стопа от себя. На другой ноге. Повторить.